Глава пятнадцатая. Каждому по заслугам. Мафи стояла за спиной Филиппа. По бокам выстроились две шеренги гвардейцев в парадных мундирах и высоких шапках с перьями. Из-за драпировки послышался голос. «Какая свадьба! У нас траур!» «В честь чего? спросил кто-то. Мой возлюбленный брат и ваш отец только что скончался, сообщил голос. Ах! закричали в помещении. О, как? Когда? Что случилось? Заливаясь слезами от огромного горя, «Должен сообщить», — завел все тот же баритон, — «ужасную для запретных земель весть». Филипп Великий скончался от сердечного приступа. Свадьба Альберта отменяется. Через час состоится коронация. Королем стану я, не Альберт, он не женат». Да здравствует! Их величество самодержец Роберта, пропищал кто-то в полной тишине. Пора, скомандовал Филипп. Герольды подняли трубы, двери распахнулись, сорок два гвардейца высоко, поднимая лапы в лаковых сапогах, пошагали в зал. Красивые мундиры солдат украшали золотые пуговицы. На их шапках покачивались белоснежные перья. А между двумя шеренгами гвардейцев медленно шел король Филипп, облаченный в роскошный, расшитый с золотыми нитями костюм. За спиной их величества тянулась небесно-голубая мантия, на ней сверкало множество драгоценных камней. Край мантии несла мафия, наряженная в ярко-красное платье. Через плечо к талии пагля спускалась синяя лента, на ней висел орден из огромного аметиста. А с противоположного конца зала шагал йоркширский терьер. Он нес на подушке парадную корону, которая оказалась по размеру больше самой ириски. Все действия сопровождал военный оркестр, а управляла им королева Лаура. Филипп сделал небрежное движение передней лапой. Музыка стихла. Шеренги гвардейцев стали полукругом перед толпой придворных. Филипп и Лаура медленно поднялись по ступенькам на возвышение, где стояли два трона и бархатное кресло. Король сел на самый большой трон. Его жена устроилась в том, что поменьше. Мафи аккуратно положила мантию и опустилась в кресло. «О-о-о-о!» — -о -о! по залу. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — произнес Филипп. «Ириска, огласи указ». Йоркширский терьер развернула свиток, который вынула из сумки на боку и громко, четко начала читать. «Я?» Король Филипп Великий, повелеваю. Война между запретными землями и прекрасной долиной прекращена. Мы возобновляем дипломатические и прочие наши отношения. Вскоре состоится подписание договора о дружбе и сотрудничестве. Мой брат Роберта получает высокую должность генерального управляющего областью ненаписанных сказок с проживанием в замке по месту службы. Зал начал перешептываться. Филипп наклонился к мафии Сказки пока не написаны, народу там нет. Кем станет управлять Роберта Никим! догадалась, Пагль. Вы его в ссылку отправили. Ага, по-детски радостно ответил самодержец. Но как красиво звучит, генеральный управляющий. И ему там постоянно жить придется. Отправлять брата в тюрьму не следует. Тогда он сможет говорить, что невинно пострадал а назначение на вроде большую должность с хорошим окладом этому помешает. Ириска тем временем продолжала декламировать. Наши гости из прекрасной долины, мопсы, куки, жози, зефирка и капитолина получают ордена и подарки. Пагль мафии награждается титулом лучший друг короля. О, о, о! -о снова отреагировал зал. Их величество Филипп прилюдно сообщает о своей горячей любви и вечной благодарности к королеве Лауре, которая поддержала мужа. «В непростое время!» — докладывала Ириска. Самодержец опять повернулся к мафии. Я обижался на супругу, полагал, скрипка для нее важнее меня. Но в трудную минуту Лаура забыла про музыку и все организовала. «Слушай внимательно. Далее самое интересное. Ириска свернула указ и объявила. «Наша любимая королева сейчас сообщит новость!» Лаура заулыбалась. «У нас свадьба сегодня, через пару часов. Пусть принц Альберт покажет нам свою невесту!» В стене справа открылась парадная дверь. Появился молодой лабрадор. Вид у него был невеселым. Рядом шагала Балонка, которую сложно назвать красавицей. К тому же и она выглядела печальной. В зале стало очень тихо. И в этой напряженной тишине вдруг раздался знакомый голос. «Ваше Величество! Заявляю о великой неправде!» И все увидели белую ворону. На ней красовалось нарядное платье. «Всегда рада видеть тебя, Маргарита!» — улыбнулась Лаура. «Кто кого обманул?» Рита взмахнула крылом, отворилась парадная дверь слева, и появилась Эмми, Золушка. В простом белом платье. На ее нижних лапках сверкали хрустальные туфельки. Болонка была такой милой, что все зааплодировали. «Золушка — Золушка! — закричал принц и бросился к ней. Послышались всхлипывания, некоторые придворные вытащили носовые платки. Болонка Мартина, которая выдавала себя за Эми, осталась стоять одна. По ее лицу покатились слезы. «Королева Лаура, можно слово сказать?» спросил молодой мопс, выходя из толпы придворных в центр зала. «Конечно, Кирилл!» улыбнулась Лаура. «Вы велели мне не выпускать. «Из комнаты ту, которая называла себя Золушкой», — заговорил Мопс. «Да, она совершила плохой поступок, обманула всех, но поняла, что вела себя неправильно. За время, что я стерег Мартину, мы подружились и поняли, мы хотим всегда быть вместе. Да, я не принц» но у меня имеются дом, земля, работа и деньги. Если вы позволите, то... — Позволяю, — перебила его Лаура. Кирилл подошел к одиноко стоящей, плачущей, не очень красивой балонке. Дорогая, прошу вас стать моей женой. — Да. Воскликнула Мартина, у которой в миг высохли слезы. Да, да, конечно, да. Потом балонка обратилась к Золушке. Прости, Эми, прости меня. Я ужасно себя вела. Теперь мне так стыдно. Эми обняла Мартину. Я рада что ты тоже нашла свое счастье. Лаура весело засмеялась. — Это еще не все новости. — Маргарита! — Да, Ваше Величество! — встрепенулась белая ворона. Заиграла музыка, снова открылась левая парадная дверь, появилась Анастасия, она вела Виктора. Рита попятилась. Мелодия стихла. — Это кто? — прошептала белая ворона. — Дорогая, понимаю. Меня пока трудно узнать, — ответил Виктор. — Благодаря Анастасии я выжил в темнице и каждый день мечтал, А встреча с тобой. Рита бросилась к мужу, обняла его. Теперь большая часть придворных тихо заплакала. Не успели Виктор и Маргарита обняться, как со словами. Мамочка, ты жива! к Анастасии кинулась Эмми. Собачка схватила Настю в объятия и начала громко говорить. — Это моя мамуля. Думала, что она умерла, но нет. Мама жива. Моя мама со мной. На этот раз все придворные, забыв об этикете, зарыдали в полный голос. Слезы покатились и из глаз Мафи, Куки, Жози, Зефирки и Капиталины, короля Филиппа, королевы Лауры, Йоркширского, Терьера и Риски, даже гвардейцы вытащили носовые платки. Первой пришла в себя королева. Она громко сказала, «У нас праздник, две свадьбы». А еще Маргарита и Виктор нашли друг друга, а Золушка снова обрела маму. Мы сейчас плачем от радости, но приказываю всем умыться и явиться в самых красивых нарядах на торжественное бракосочетание двух пар. — А что будет с моими родителями и сестрой? — тихо спросила Мартина. Мы все плохо обращались с Золушкой, но, уверена, не только мне сейчас стыдно. — Да, — раздались из толпы придворных три голоса. — Нам правда очень стыдно. Королева посмотрела на Золушку. — Как ты решишь, так мы и поступим с твоим отцом, мачехой и ее дочерьми. «Я сегодня самая счастливая», — громко произнесла Эми. «Выхожу замуж за того, кого люблю, и рядом со мной мама. Пусть и Мартина сегодня станет такой счастливой, как я. Она выходит замуж по любви. Пусть в этот день рядом с ней будут ее мама, сестра и отчим, мой отец, которого я очень люблю». Подождите! Подождите! закричал кто-то, и в зал вбежал кот Готлип. Похоже, он одевался в тропя. Рубашку надел наизнанку, вместо брюк нацепил шорты, в лапах он держал флакон с жидкостью алого цвета. Как хорошо, что я успел! заликовал ученый и протянул мафи и куки склянку. Это для фени! Влейте в нее антидот. Жена самого умного мопса Черчилля в миг проснется. Куки с великой осторожностью взяла драгоценное лекарство. Мафи от радости обняла кота Готлиба, поблагодарила его и воскликнула. Нам пора домой!